Глава 5. Роза. Ещё 200 лет назад, когда Пелнал и Хеймаркет утопали в грязи и были местом особой привязанности грабителей и проституток, было решено провести дорогу, которая бы соединила центр с Мерлебон-парком. То есть с питьюдистью акрами настоящего леса, известного теперь как Риджент-парк. Несмотря на то, что первоначальный проект был сильно изменён во время строительства из-за хаоса и неразберихи, Джонн Нэшу каким-то чудом всё-таки удалось создать нечто единое и величественное, за что и теперь не приходится краснеть перед всей Европой. Проходили десятилетия, а Ориджен-стрит не теряла себя, оставаясь символом своей касты и совершенно пустея не в сезон. Вот и сейчас, в самом конце 80-х годов XX -го столетия, в 11:30 ночи декабрьского понедельника, улица была пуста. На шест列 автобусов и такси, компьютеров и модных вывесок не в силах было изменить элегантную простоту стосемидесятилетнего района, куда не сумело проникнуть ни одна новомодная постройка. Это было одной из причин, почему Роза сейчас скреблась в запасную решётчатую дверь здания, которое называлось Фортгемхаус и представляло собой пятиэтажное строение в том конце улицы, что выходил на Пикадилли. она никак не ожидала, что эта дверь будет намертво перекрыта внизу. Дверь вела на пожарную лестницу, по которой Роза собиралась подняться на крышу, чтобы сфотографировать городской пейзаж в лунном свете. Но, во-первых, никакого лунного света не было и в помине. А во-вторых, противная восьмифутовая железяка никак не желала поддаваться. Роза положила камеру на тротуар, а сама принялась ходить взад-вперёд, изыскивая путь наверх. Она некоторое время назад работала секретаршей в одной из контор, расположенных в этом доме, и во время ленча принимала на крыше солнечные ванны, задумленно вглядываясь в открывавшуюся перед ней панораму Лондона. Именно здесь Роза хотела положить начало своему новому хобби. Она уже видела городской пейзаж, фотографии Розы Леонард. Закинув камеру себе на спину, она поставила одну ногу на решётку, решив перелезть через неё. Роза не сомневалась, что у Рене Барри никогда не было подобных трудностей. Никто не мешал ему делать его великолепные снимки, и у неё всегда хватало денег на аппаратуру, но она была уверена и в том, что тоже достигнет успеха, если, конечно, не потеряет интереса к фотографии, как это уже случилось с культуризмом и кинетической скульптурой. Верх решётки был покрыт чёрной смазкой, чтобы её легче было открывать и закрывать. Поэтому рука у розы соскользнула И под тяжестью аппаратуры она опять оказалась на тротуаре. Однако препятствия никогда не мешали Розе добиваться своего, и останавливало её только опасение, как бы её не приняли за грабительницу. К тому же она знала, что полицейские, заметив цветную женщину одну, всегда готовы приписать ей что угодно. Наверное, они смотрят слишком много детективов. Дождь наконец кончился, отряхивая джинсы, Роза обратила внимание на парочку пьяных солдат, шедших прямо к ней. Подержать тебе ножку, малышка, спросил тот, что был повыше, широко улыбаясь и не отрывая глаз от её бёдер. Забыла ключ? рассмеялся он в ответ. Хорошо бы они были достаточно пьяны, чтобы поверить ей. И они поверили. В результате мучительных переговоров, продолжавшихся несколько минут и переперчённых всякими намёками, Розе удалось убедить солдат, что им совершенно необходимо помочь ей перелезть через решётку, чтобы попасть на лестницу. Большая часть крыши, как ей и запомнилось, была плоской, крашенной и посыпанной гравием с грязными стеклянными куполами спереди и сзади. Питю этажами ниже ехали машины послушно следуя извилистому уличному руслу а наверху если не считать перекрёстков крыши примыкали одна к другой примерно на полмили точно так же как это было в дни застройки установив штатив роза вдруг заметила что к северу улица идёт на подъём до пересечения с Оксфорд-стрит Сверху хорошо смотрелось Пикадили, зато могучие здания Пэлмал закрывали собой фонтаны парка Святого Иакова. Роза повернулась кругом, чтобы вставить плёнку в аппарат, и налетевший ветер растрепал ей волосы. За Риджен-стрит начинался Сохо с бесчисленными трубами, башенками и навесами, с покатыми и плоскими крышами, двускатными и односкатными, развёрнутыми в разные стороны и покрытыми бог знает чем. Зато там, где стояла роза, крыши были добротные и просторные и однотипные. Многоплановая перспектива словно ждала быть запечатлённой на плёнку. Около получаса Роза ходила по крыше из конца в конец, примериваясь и приглядываясь, пока не заметила на соседнем доме небольшой каменный выступ, который изображал, как ей показалось, трёх граций или трёх нэроид выплывающих из каменного моря. Ей было непонятно, зачем эта прилесная троица помещена там, где её никто не видит. И она подумала, что, может быть, на других крышах тоже есть что-нибудь похожее. Между следующими двумя зданиями было расстояние футов в 3, с единственным назначением разделить два владения. Когда Роза взглянула вниз, у неё закружилась голова, но она верила в то, что страхом надо противостоять действием, и теперь ей подвернулся очень удобный случай испытать себя. Сначала она перебросила на другую крышу сумку Потом прыгнула сама. Радость, которую она почувствовала, убедившись в том, что всё сошло благополучно, была сильнее всего того, что ей пришлось испытать, фотографируя. Отряхнувшись, Роза стала осматриваться кругом, по-видимому, на эту крышу никто не поднимался уже несколько лет, так она была замусорена, завалена строительными материалами. Похоже, здесь собирались проводить какие-то работы, но потом раздумали. Тут было даже напоминающее палатку сооружение из проржавевшего железа, на котором висел замок. Роза посмотрела вниз и увидела толстый слой грязи на окнах верхнего этажа. Потом она принялась снимать. Часы показывали начало первого. Ночь была ясной и холодной. На крышах Лондона она не увидела ни одного человека, от чего ей сразу стало уютно и спокойно, и захотелось навсегда остаться тут. Аккуратно передвинув штатив поближе к краю, она ещё раз заглянула в видоискатель, и на сей раз увидала в него нечто совершенно неожиданное бегущие люди. Они передвигались стремительными прыжками, другие словно раскачиваясь на невидимых верёвках, плавно перелетали через широкую улицу. Их было человек 15, но старые или молодые, мужчины или женщины, издалека определить оказалось невозможно. Зато хорошо видна была собака молча крутившаяся у них под ногами Роза не теряя времени поменяла линзы нос трудом удерживала бегунов в поле зрения добираясь до края крыши они тут же оказывались на другой стороне улицы хотя там расстояние между домами стали шире и перепрыгивать с одной крыши на другую было не так-то легко В течение минуты Роза использовала всю плёнку, но времени зарядить другую у неё не хватило. Поначалу ей показалось, что люди бегут к ней, но потом она сообразила, что они, являя чудеса обезьяньей ловкости, направляются к Оксфорд-стрит. Всего на одном мгновении Розе пришло в голову, что они совсем близко и могут её увидеть, и она, испугавшись, спряталась за стю Ветер доносил до неё странные звуки, что-то вроде каденции полузвуков, которые можно извлечь из деревянных духовых инструментов, и они слагались в павану, сопровождавшую ночной полёт людей над притихшим городом. Примечание: павана старинный бальный танец. Когда павана стихла, Роза вышла из своего укрытия. Люди исчезли так же неожиданно, как появились. и вновь больше не было ничего кроме машин тревожащих ночной покой и ветра гоняющего по крышам намокшие газет сложив свои вещи в сумку роза опять посмотрела вниз проклиная потухшие фонари она молилась о том чтобы плёнка не оказалась слишком старой и снимки получились такими какими ей хотелось их видеть Отойдя на безопасное расстояние от края, она взглянула на свои свиттеры, джинсы, испачканные чем-то чёрным, похожим на сажу. Роза достала зеркальце, хотя кожа у неё напоминала полированное красное дерево, всё же она разглядела чёрные пятна на лице и на шее. Пора было на автобус. Неожиданно она почувствовала себя совершенно вымотанной и стала мечтать о горячей ванне. усевшись на верхней площадке автобуса, роза вдруг подумала, не привиделось ли ей всё. это испугало и заинтересовало её больше, чем она сама себе признавалась. раньше и даже в голову не приходило, что она может встретить кого-нибудь в таком малогостеприимном месте, как крыш. она совсем забыла, что хотела ещё поснимать, осторожно вытащила плёнку и засунула её поглубже в карман, размышляя о том, Насколько больше деталей уловила электронная камера, чем обыкновенный человеческий глаз. Однако сравнение она решила отложить до утра.